Ричард Докинс. Книги украшают жизнь. Как писать и читать о науке. Перевод с английского Марии Елиферовой. Текст читает Игорь Гмыза. Предисловие редактора к английскому изданию. Никогда популяризация науки не была столь важна, как сейчас. Если, как считал Фрэнсис Бэкон, человек эпохи Возрождения в прямом и в переносном смысле, знание само по себе сила, то люди никогда еще не располагали такой силой, чтобы действовать в интересах будущего планеты, самой ее ткани и мириад ее обитателей, и в то же время никогда, похоже, не проявляли больше политического безволия в деле проведения необходимых перемен. Мы живем в эпоху, когда научные знания и технологический прогресс, похоже, далеко опережают волю использовать их с умом. Именно поэтому тяжелое бремя ложится на обладателей знания, на основе которого можно принимать решения, касающиеся всего спектра политической, социальной, образовательной и коммерческой деятельности и на тех, кто хорошо владеет словом и способен привлекать внимание, притягивать, удивлять, а главное — убеждать. Люди, наделенные обоими этими дарами, могут и должны в наше время говорить правду власти, если, конечно, мы не хотим, чтобы человечество разбазарило свой потенциал, разбазаривая планету. Пока я пишу эти строки, человечество слышит самый громкий сигнал к пробуждению, когда-либо звучавший за много последних лет. По планете распространяется пандемия COVID-19. Для борьбы с болезнью, ее причинами и следствиями, потребовалось чрезвычайно много героических усилий, политической воли, народного энтузиазма и оперативных действий, и все это удалось мобилизовать за считанные месяцы. Цинику простительно будет отметить контраст с вялой, тянущейся десятилетиями реакции на долгое, медленное тление климатических изменений, которые и сейчас, пока мы пытаемся спасти свои жизни и доходы, никуда не деваются. На обоих фронтах мы опираемся на науку, которая показывает нам, как справиться, как выжить, как улучшить свое положение. И мы рассчитываем, что ученые не просто будут выполнять свою сложную, кропотливую, трудоемкую работу, но и расскажут остальным, что и как они делают, и каковы вероятные последствия их открытий. Поэтому никогда еще популяризация науки не была столь важна. Но и никогда еще популяризаторы не испытывали такого давления. Мы живем среди множества медийных платформ под обстрелом многосторонних дискуссий, сенсаций и споров. Мы захлебываемся в потоках научных публикаций онлайн и офлайн и наблюдаем непрерывную перепалку в социальных сетях, которые столь часто оказываются антисоциальными. Как же нам среди всей этой какофонии обрести доходчивые аргументы, неразрывно связанные со страстной вовлеченностью? Как ощутить волнение открытия, базирующегося на четко выверенной постановке вопросов? И все это во имя разума и науки с огромным почтением и ответственностью перед землей, на которой мы обитаем. Для начала можно прочесть Ричарда Докинза. К счастью для нас в мире много преданных своему делу людей — мыслителей, исследователей, лекторов, писателей, которые одновременно занимаются наукой и популяризируют ее. Они работают поодиночке и в коллективах, стоя на плечах гигантов, протягивая руки своим современникам, стремясь просвещать и привлекать тех, кто находится вне их собственного круга. Один из самых выдающихся среди них — Ричард Докинс, человек, обладающий необычайной энергией и духовной щедростью, всегда готовый популяризировать труды своих коллег-ученых. Поэтому, представляю вам этот сборник коротких текстов признанного мастера искусства научной популяризации. Все они так или иначе связаны с книгами, в основном с научными с книгами, которые украшают жизнь Ричарда в науке. Перепечатанные здесь предисловие, послесловие, вступление, рецензии, эссе написаны ради того, чтобы поддержать, раскритиковать или попросту прокомментировать те или иные издания. Ради того, чтобы не остаться в стороне от решения жизненно важной задачи Распространять то, что, как мы знаем, благодаря научному методу является истиной, и защищать эту истину от тех, кто отрицает, отвергает, искажает ее. Разумеется, в книге, целиком посвященной задачам коммуникации, начинать каждый раздел лучше всего с беседы. Каждая из шести частей этого сборника предваряется опубликованной расшифровкой диалога Ричарда с каким-нибудь другим автором, где оба размышляют на темы данного раздела и соотносят их с насущными проблемами нашего времени. А сборник в целом открывается новым эссе, которое Ричард написал специально для этого издания и в котором он размышляет о литературе науки. Работа по популяризации науки нескончаема. Мы все должны быть благодарны тем, кто посвятил этому свою жизнь не только за их занятие наукой, но и за слова, которые они пишут как в книгах, так и о книгах, которые могут украсить нашу жизнь. Джиллиан Соммерскейлз